«Основы, которые сформировали мою личность. Бедность. Тот, у кого есть зачем, выдержит почти любое «как».» Фридрих Ницше. Генри Форд однажды сказал, лучший стартовый капитал для молодого человека — это бедность. Истинная правда. Для меня бедность стала огромным стимулом, мощнейшей мотивацией. Я рос в небогатой семье. По нынешним понятиям мы жили на грани нищеты, хотя в те времена эта нищета была нормой почти для всех. Откуда взяться деньгам? Папа шофер, мама акушерка. Спасал маленький огородик рядом с домом, где выращивали картошку, морковь, огурцы, помидоры. Собирали плоды фруктовых деревьев, груш и яблонь. Держали курочек, поросят. Помню, как откармливали свиней на продажу. Чем крупнее... Чем больше денег получишь. Может, хватить на новую курточку или пальто. С ранних лет у меня была домашняя обязанность. Через день ходить в магазин за покупками. Мама с папой в 8 утра уходят на работу, возвращаются к 7-8 вечера. Мне оставляют несколько пустых вымытых молочных бутылок, немного денег и наказ. Сходи, сдай бутылки, получишь деньги, добавь те, что взял из дома и купи молока, кефира. Килограмм сахара и булку хлеба. Я ходил в магазин, ездил на велосипеде. Мне нравилось. Но неприятно было слышать родительские разговоры. Остается до получки отца 4-5 дней, а у нас в семье всего 2 рубля 50 копеек. Экономим, жестко, иногда жестоко. А если отцу зарплату вдруг не выплатят, голод грозит. Когда был маленьким, меня это сильно не угнетало. Ну да, считаем копейки, несмертельно. А когда подрос, началась дружба с девочками, тогда проблема встала в полный рост. В одной и той же одежде идешь в школу, на танцы, в кино на свидание. Туфли носишь ежедневно, без отдыха. Они быстро сбивались, приходилось папина донашивать. Однажды за год, помню, вымахал на 17 сантиметров. Казалось бы, отлично, высокий видный парень. Но для семьи это было испытание. Из одежды же вырос. Перед первым сентября мама выносит брюки. Возьми, примерь. Оказалось, малы. А других нет. Через неделю в школу идти. Не в чем. Мама все дела бросила, поехала в Гомель за новыми. Я за два часа до поезда пришел ее встречать. Привезет или нет? Привезла. Ура! Большая радость была, когда начал донашивать вещи за двоюродным братом, Толей Попковым. Он жил в Брянске, его родители присылали мне одежду и не только. Так мне перепали, например, коньки. Мы и сейчас с Анатолием в прекрасных отношениях, как родные братья. Дружим с семьями. В шестом классе случился настоящий праздник. Мне достались брюки-клёш, писк моды середины шестидесятых. Расклешённые от колена. Латочки на попе. Красота. Вышел на улицу, сразу все внимание на меня. Ого, где взял? Откуда такие брюки? Брат подарил. В общем, еще в детстве дал себе зарок. Вырасту, буду работать, пахать по 25 часов в сутки, но в бедности жить не стану. Сформировалась цель от обратного. Не быть бедным. Сказано, сделано. Уже после четвертого класса пошел работать. В городе Почеп, где я жил в юности, было предприятие. Там летом сбивали ящики под картофель. Брянская область, картофельный край, славится богатыми урожаями. Под них нужна тара. Работа была сезонная, июнь, июль, август. Взрослые мужики не шли, у них постоянная работа, поэтому набирали пацанов. По правилам принимали мальчиков, окончивших минимум пятый класс. Я отучился четыре но был выше сверстников, выбивался из общего ряда. Решил попробовать. Вдруг возьмут. Взяли. Сказал, что уже перешел в шестой класс. Да, обманул, но очень нужны были деньги. Дело происходило так. Приходишь, говоришь фамилию. Тебе на рабочий день отвешивают гвоздей, записывают, что Моженков взял два килограмма. В конце дня сдаешь сбитые ящики, а стоимость гвоздей вычитают из твоей получки. Грамотная, кстати, мера контроля. При таком раскладе нет никакого смысла воровать крепеж. У себя же воруешь. Дощечки для будущей тары привозили вагонами. Ссыпали на складе. Идешь, набираешь побольше, приносишь на рабочее место. Когда ящик готов, складываешь аккуратно в углу, чтобы не украли. Проходишься смолой по торцам, помечаешь, что твоя работа. За один ящик платили 15 копеек. Мой любимый художник Дмитрий Павлюченков посвятил картину этой работе. Изобразил, как сбивают ящики. На полотне двое мальчишек, как будто мы с братом трудимся. Очень похоже. Павлюченков — прекрасный пейзажист. У меня в коллекции около 30 его работ. На всю жизнь мне запомнилось, как я получал первый заработок. Мы с мальчишками сдали готовую тару, нам говорят, приходите 25 июня, получите зарплату. У наших ящиков, кстати, была многообещающая судьба. Их собирали в грузовики, развозили по колхозам, совхозам, рассортировывали по огромным амбарам. А в сентябре, когда начинался сбор картофеля, его раскладывали в сделанную нашими руками тару. В ней везли в Москву, Санкт-Петербург и так далее, по всей одной шестой части суши. Так вот, собираюсь идти за первой зарплатой. А тогда в июне еще была жива бабушка. Она умерла через два месяца. Рассказал бабушке, куда иду. Она говорит, внучек, получишь свой первый заработанный рубль, зайди по дороге домой в магазин, купи буханочку хлеба. Прихожу на работу, огромная очередь, человек восемьдесят собралось со всей округи. Ясное дело, пацанов больше нигде не брали, законом запрещено. А работа и деньги за нее были нужны по зарез. Выстоял на жаре почти два часа. Получил, как сейчас помню, 27 рублей. Иду и думаю. Бабушка просила принести буханку хлеба, зайду и куплю. Бабушку я любил, и она меня очень любила. Ее любовь до сих пор меня согревает, помогает в жизни. Захожу в наш магазин. Классический советский супермаркет. Общий прилавок, продавщица, весы рядом с ней. Продавщица одна, но отделы разные. Хлебный, молочный, мясной. Бакалея. Очередь, естественно. Пристроился в конец, смотрю. Финики продают. А я голодный. Страсть, как захотелось. Дошел черед до меня. Заказал сначала финики, а потом буханку хлеба. Продавщица взяла газетную бумагу, сделала из нее кулечек, как для семечек, насыпала 350 граммов экзотической вкуснятины. Пока дошел до дома, все финики, разумеется, съел. Голодный парень. Пришел к бабуле. Ты просила буханочку хлеба? Вот принес тебе. Спасибо, внучек. Правильно. Значит, все в жизни у тебя будет хорошо. О съеденных финиках я ей не сказал. Однако сам фрукт с тех пор стал моим любимым. Сейчас финики всегда стоят дома на столе. Каждое лето я работал. Зарабатывал копеечку в семью. Продолжил подрабатывать и в студенческие годы. Где и как мог. На первом курсе родители давали денег на жизнь, я брал. А начиная со второго курса перестал, поскольку сам зарабатывал. Работал на спортивной кафедре лаборантом, целый год трудился пожарным. В строй отряды ездили, позднее сам их организовывал. В роли командира повез парней ремонтировать железную дорогу. Зарабатывали по 300-400 рублей. Отличные по тем временам деньги. Отдельная история. Как мы разгружали вагоны. Было и такое. На всю жизнь я сохранил часы, которые купил на заработанные этими разгрузками деньги. Часы были мечтой многих пацанов. Сейчас даже последняя модель айфона так не радует подростков, как в те времена наручные часы, пусть даже поддержанные. У меня впервые появились в шестом классе. Отцовские с названием «Кама». Как-то заметил, что отец перестал их носить. Попросил «Можно возьму?» «Да, — говорит папа, — бери». Мой авторитет в классе резко вырос. Я, можно сказать, стал хранителем времени. Володя, сколько до конца урока? Десять минут еще. А теперь шесть минут осталось. Вскоре я захотел купить собственные часы, но на них предстояло заработать. Мы несколько лет с приятелями каждое лето сбивали ящики, а когда я окончил восьмой класс, подрос и окреп, решил попробовать поработать грузчиком. На нашей железнодорожной станции был огромный бокс, куда загоняли вагоны с мукой. Нужно было мешки из вагонов транспортировать на склад. С понедельника по пятницу работала бригада грузчиков, а мы приходили по субботам и воскресеньям подколымить. Вагоны прибывали в выходные. Без нас приходилось бы ждать понедельника, а это простой, лишние деньги. Поэтому нас звали. Мы — это четыре парня, кому нужна была работа. Остальные наши сверстники в это время отдыхали на речке, футбол и на гитарах играли, кино смотрели. Мы же были густо присыпаны мукой. Открываешь вагон. В нем, как правило, 60-килограммовые мешки. Тянем с парнями спички. Две большие и две маленькие. Определяли, кто запрыгивает в вагон и подает мешки, а кто заносит в склад. Казалось бы, в вагоне быть лучше. Носить ближе — легче. Но со временем мешков становится меньше, а тащить их приходится дальше. Так что все по-честному. К концу рабочего дня уматывались все. Тяжелая работа. Очень тяжелая. Я, к примеру, понял, что мешки лучше таскать не на плечах, а на голове. Тоже своего рода инновация. Забрасываешь, располагаешь груз так, чтобы край оказался на спине, еще небольшая часть на плечах, а центр тяжести на шее и голове. В первое время мы пробовали таскать на руках, но быстро поняли, что кроме травм ничего не добьемся. Шутка ли? 60 килограммов. Однажды, помню, открыли вагон, а там 70-килограммовые мешки. Мать честная. Каждый из нас весит примерно столько же. Что делать? Отказываться? Нельзя. Вагон открыли, запломбировать обратно уже не получится. Ох, как тогда намучились. Горело все. Плечи, спина, мышцы в руках надорвал. Ноги гудели. В складе же ты не ходишь, а бегаешь. Нагрузил на себя мешок, побежал, бросил. Стараешься сделать все быстрее, потратить как можно меньше сил на одну ходку. Вот таким трудом зарабатывал деньги. У меня была юношеская мечта. Купить мопед Рига-2. Они тогда начали массово появляться. Мопед, это тебе не велосипед какой-то? У кого есть мопед? Тот король улицы. Мне тоже очень хотелось заиметь копил на него. Но однажды отдал маме заработанные деньги. Видел, что им не хватает, сказал, вот, мама, не нужен мне этот мопед. Небольшую сумму, правда, оставил себе. Купил разборные гантели. Они до сих пор хранятся у меня дома в спортзале. Однако вернемся к вагонам с мукой. Разгрузить его стоило 40 рублей на четверых. Мы с парнями пашем 5-6 часов непрерывной работы. Расписываемся каждый за 10 рублей, минус подоходный налог, на руки получаешь 9.50. Часы, которые я хотел купить, стоили 67 рублей. Начал собирать по 9.50 за смену. Откладывал. Менялся с ребятами, лишь бы попасть на разгрузку, еще заработать. Летом было полегче. Многие уезжали отдыхать, кто-то даже на море отправлялся, поэтому работа всегда была. А мне море даже не снилось. За какие деньги? Не передать словами, какой кайф я испытывал после изматывающего рабочего дня. Выходишь весь в муке, доходишь до речки. Нырнул, все смыл, немного поплавал. Брюки с рубашкой на берегу постелил. Ложишься и балдеешь. Солнышко светит, тепло. Руки-ноги болят, плечи ноют. Но поработал и заработал. Радостно на душе. Часы я купил после 9 класса. Летом ударно поработал, в 10 класс пришел как король. Друзья подбежали рассматривать, а тут позолото. Ого-го! Вагоны я разгружал и в студенческие годы, и когда стал молодым специалистом. Работал начальником депо, но денег не хватало. Приходилось вместе с машинистами брать ноги в руки и на время становиться грузчиками. Это все прелести советской системы. Я окончивший вуз инженер, с колоссальной ответственностью на предприятии получал 160 рублей в месяц. А машинист получал 300-350 рублей, его помощник после училища 200-250. Таковы правила большой экономической игры. Работяги в СССР получали больше, потому что пролетариат. По Марксу гегемон социалистической революции. А что на тебе гигантская ответственность? Ничего. Терпи. Так что вагонов я за жизнь разгрузил не сосчитать. В целом мой опыт доказывает, что бедность может послужить мощнейшей мотивацией. Поэтому меня удивляет, когда в современной России, богатой возможностями, люди не могут себя реализовать. Как так? Не нравится тебе родной Урюпинск? Поезжай в Казань. Там не пошло. Отправляйся в Санкт-Петербург. Климат не подходит. Лети в Краснодар. Не нравится один бизнес – пробуй другой, учись на онлайн-курсах, есть множество бесплатных обучающих материалов. Найди наставника. Действуй, заботься о себе сам, не создавай никому проблем. Возможностей – громадье. А когда позаботишься, помоги тем, кто живет хуже тебя. Урок. В любой ситуации нужно из минуса делать плюс. Не жаловаться, а использовать появляющиеся возможности.